Глава двадцать первая. Обещание. Сиана проснулась на рассвете, Кай обняв руками подушку две дрых. Ресницы подрагивали, рыжие кудри торчали в разные стороны. Красивый, любимый, тёплый, как солнце в Альсиноре. Она тихонько выскользнула из постели и, натянув вчерашнее платье, стараясь не разбудить мужа. Нашла в комоде карандаш и нацарапала пару слов на салфетке, сообщая, что пошла в город. Кай спал так крепко что слава богам не проснулся, когда дверь бессовестно скрипнула, и Сиана вышла в коридор. Слуги во дворце все-таки были, но в ограниченном количестве. По пути она встретила лишь молоденькую горничную с черными, как смоль, волосами и конопатого парнишку, конюха, прогуливающегося по саду с очаровательного вида жеребенком. Сад у Илая был образцово-показательный, ухоженный, с мощенными дорожками и журчащими фонтанами. В воздухе стоял ароматрос и хвои. Диковинное сочетание, но ей почему-то понравилось. Понравился запах, дворец, ты да и вообще сам Эльсинор. Каким он стал при Илае. Город пах свободой. Немного побродив по центру, Сиана заглянула в первую попавшуюся лавку с цветастой вывеской. Там для мадам Фифи она купила изящную брошку, набор роскошных гребней для волос и букет розовых гортензий. Посыльный, которого привела торговка цветами, обещал доставить подарки в Килденгард ровно к открытию салона и вручить лично в руки эксцентричной, но добродушной мадам. Сапог для Астория на замену испорченным она не нашла. Хотя обошла целых пять лавок, зато купил ей в подарок домашние туфли необычайной красоты на маленьком каблучке, расшитые золотом и жемчугом. В лавке по соседству взяла невесомую шаль из тончайшего пуха, чтобы прохладными ночами, прогуливаясь по саду при дворце, Астория могла согреться. На выходе из лавки ее ждал сюрприз. «Ваше Величество!» Аргар сидел на скамейке и принимал солнечные ванны. Сиана напряглась всем телом. Каким таким ветром его в Альсинор занесло? «Сиана!» Дракон открыл глаза и сверкнул улыбкой мартовского кота. «Вы, как всегда, оборожительны». «Ага, очень, особенно во вчерашнем платье». «Как прошла дуэль, он...» «О, не переживайте, ваш родственник порядком потрепан, но жив. Хотя, признаюсь честно, сдержался с трудом, так и хотелось заморозить его сердце». Облегчения она не испытала, а вот ужас вполне как представила только, что ее ночной кошмар опять вернется. Вы не убили его? Почему? Потому что я в первую очередь король Сильвинара, и только во вторую, разъяренный отец. Ваш дядя очень сильный маг Земли, возможно, сильнейший на континенте. Увы, что правда, то правда. Разве что Кай теперь мог составить ему конкуренцию. Ведь он получил дар Сиана целиком, а она уж точно была сильнее дяди. «Процветание Сильвинара и других драконьих островов напрямую зависит от добычи руды и драгоценных камней. Эддон мне еще пригодится на рудниках. Вы не волнуйтесь, вас он больше не потревожит никогда. Кровью он уже заплатил, теперь заплатит потом. Потрачить будет до конца своих дней, даю слово, но это только между нами». Дракон игриво подмигнул. «Даже Винсент не в курсе». «Еще обвинит меня в похищении подданных килдангарда Сиана немножко выдохнула, может, так и лучше. Смерти она не желала никому, даже тому, кто столько лет издевался над ней. Пусть теперь на своей шкуре почувствует, каково это, когда кто-то распоряжается твоей судьбой по своему усмотрению. Вы для этого меня ждали? Чтобы сказать, что он жив? Я узнал кое-что о вашем настоящем отце. Его звали Грегори Вермер. Простой парень, но сильный маг Земли, как и его брат-близнец Эйдан. Именно за Грегори ваша мама собиралась выйти замуж. Он погиб за три дня до свадьбы при весьма странных обстоятельствах. На тот момент Эделия уже была беременна вами. Эйдан предложил себя на роль мужа, чтобы ваша мама избежала позора. Сами представьте, аристократка собралась замуж за парня из деревни, а в итоге осталась одна и с ребенком. Конечно, она согласилась. Никто так и не заметил подмена жениха. Грегори. Так вот, что имя мама шептала в бреду. Грегори Вермер. Откуда вы знаете? Старуха, кухарка и что чтобы их родной деревне все как на духу выложила. Вам? Мне? Тиана, неужто вы думаете, что после того, как я переломал все кости вашему дядюшке, я решил прогуляться в глухую деревню под Килденгардом? «Нет, конечно. Все узнали мои слуги». У дракона было такое обрезгливое лицо, что Сиана расслабилась. Вот и верь после этого слухам. Говорили, что король Аргар – тиран и деспот. Но она смотрела на него и видела обыкновенного мужчину, красивого, наделенного властью, силой, обаятельного, возможно, жестокого на поле боя, но не злодея. Она осмелела настолько, что присела рядом и спросила. «Вы же не просто так мне это рассказываете?» Не просто. Мне нужна ваша помощь, и я пытаюсь вас, Сиана, задобрить». «Моя? Даже интересно, чем я могу быть полезна королю Сильвинара?» Дракон вздохнул и вынул из кармана пиджака какой-то потрепанный лист. «Дворец, где во время взрыва погибла моя жена, почти восстановили, но купол никак не дается. Его нельзя построить, можно только создать. Думаю, вы понимаете, о чем я». Вот, посмотрите, этот набросок давным-давно сделал один из моих слуг. Здесь купол вышел куда лучше, чем на картинках. Он такой, каким я его запомнил, и я хочу, чтобы он был именно таким. Этот дворец создал он до Лидера, еще до того, как он решил служить Марако. Помогите мне восстановить его первозданный вид, я сделаю так, чтобы все, что по праву рождения принадлежит вам, снова стало вашим. «Дворцы, деньги, порты, все, что завещала вам мать». Сиана расправила бумажку и всмотрелась. Красивый рисунок. Тот, кто сделал набросок, несомненно, был талантлив. Да и дворец интересный. Она бывала Сильвинария, но видела лишь то, что от него осталось. Две стены и груду хрусталя. «Купол хрустальный?» «Да, в этом и проблема. Такое под силу только Созидателю». «Сильному Созидателю». С Хрусталем она еще как-то не экспериментировала. Но с другой стороны, почему бы и нет? Вряд ли дракон ее повесить прикажет, если ничего толкового не выйдет. «Мне надо потренироваться. Золотой купол я бы вам мигом сделала. А тут... Дайте мне месяц. Я отдохну, приду в себя, и тогда можем попробовать». «Ладно». Легко согласился Ргар и снова полез в карман. «Мне понадобится время, чтобы вернуть вам состояние. «Пока возьмите это». На лавку опустился внушительный бумажный сверток. «Что это?» «Сиана. Это деньги. Задаток за вашу работу». Она обалдела. Судя по объему свертка, даже если представить, что внутри лежат мелкие купюры, в чем она сильно сомневалась, выходила просто неприличная сумма. За годы, проведенные в форте, Сиана и забыла, как выглядят большие деньги и что она сама вообще-то... Не узница ободранка, а наследница великого и знатного рода. Это дворец сердца Сильвинара. Когда я найду, уничтожу тех, кто виновен в гибели моей жены. Лицо дракона окаменело. Последним, что они увидят на закате своей жизни, будет именно он. Символ того, сколь нерушим Сильвинар. И за это я готов щедро заплатить. «А теперь прошу меня простить. Я обещал сыну завтрак, вон в той сомнительного вида таверне». Дракон встал и вежливо поцеловал ее руку, оставив сверток лежать на скамейке. Сиана проследила за его взглядом. У входа в таверну короля Аргара дожидался принц Соэли. Если бы не внешнее сходство с отцом, она бы вряд ли узнала в этом возмужавшем, широкоплечем красавце, нескладного мальчишку, которого видела однажды на приеме. Сиана отвернулась, не хотела сглазить. Кавид ведь говорил, что с момента гибели принца они не общались, а тут такое. По лицу Сойале она сразу поняла, что не он отца на завтрак пригласил. Тот сам сделал первый шаг. Сверток она все-таки взяла и побрела в сторону дворца. Можно было бы и портал открыть, но смысл? Гулять по Эльсинору сплошное удовольствие». В лавке сыроделось я накупила несколько видов свежайших сыров, от мягких, творожистых, до твердых, пряных. На рынке затарилась спелыми томатами, оливками и бутылкой домашнего вина. Все это она могла найти и в дворце, на кухне или сама создать на худой конец. Но ей хотелось просто бродить меж прилавков и покупать то, что душе угодно. Едва она вышла с рынка, хлынул дождь. Прижав к себе покупки, Сиана не укрылась щитом, как сделал бы любой приличный маг, а просто спряталась на крыльце какой-то ветхой избы, как самая обыкновенная горожанка. Оставила котомки и присела на деревянную ступеньку, наслаждаясь свежестью дождя. Сиана не сразу поняла, что пейзаж, представший ее взору, был ей до боли знаком. Она вскочила на ноги и обернулась к избе. Дверь. Старая, заколоченная. Ставни закрыты. Резные. Это была изба из ее видения. Та самая. Дом, где она была так счастлива в объятиях демона. Маленький, хлипкий, неухоженный, но тот самый. На ветру у окна развивалась бумажка, приколоченная гвоздем. «Продается. Обращайтесь в лавку мясника Ашер. Покупки она так и оставила на крыльце». Извозчик, чуть не переехавший ее на дороге, подсказал, как найти лавку мясника. Торговаться она не стала. Выложила ровно столько, сколько хотел господин Ашер. Не зря взяла деньги дракона. Ей бы и на два десятка исп хватило. Полчаса спустя Сиана, сжимая в руке ломик, любезно предоставленный мясником, стояла на пороге собственного дома. Сия. Кай вышел из портала у нее за спиной и замер. Это еще что? Свежий румяный, выспавшийся. На щеке след от подушки. Похоже, только проснулся и сразу бросился ее искать. Она протянула ему лом и честно ответила. «Дом». И я заметил. «Только зачем нам лом? Я думал, ты за покупками собралась, а не на ограбление». «За покупками? Я купила дом». Любой адекватный мужчина удивился бы как минимум. Каждый второй возмутился. Мол, что за ужас ты приобрела, дражайшая супруга? «Но не кай». «Нет, ну, в принципе, если крышу перекрыть, крылечко подделать». Ее взял лом и ловко выдрал все гвозди из досок, которыми заколотили дверь. «Дверку самой собой поменять будет вполне даже мило». Внутри домик оказался менее ветхим, чем снаружи. Уютная кухня, ванная комната с простой, но добротной ванной, зал с печкой и камином и маленькая спальня. Сиана пробормотала парочку бытовых заклинаний, и паутина под потолком исчезла, мусор с пола собрался в совочек и сам себя вынес на улицу. А пыль на столе зашевелилась, сгруппировалась и упорхнула в распахнутое демоном окно. Стало чисто и очень уютно. Сиане понравилось. Кай где-то на кухне откопал свечу и зажег ее щелчком пальцев, водрузив на стол. От предвкушения у нее мурашки побежали по коже. Дом, свеча. Пушистый ковер под ногами. Сиана подошла к окну и вздохнула полной грудью. Свежий ветер играл с волосами, дождь убаюкивающе стучал по крыше. «Ты так самозабвенно смотришь в окно, что мне аж страшно». Кай не заставил себя долго ждать. Риплова усмехнулся и обнял ее за талию, прижав спиной к крепкой груди. Теплые губы коснулись ее виска и спустились ниже, оставив легкий поцелуй за ушком. Острые зубы прикусили мочку и весьма чувствительно царапнули шею, наверняка оставив едва заметный розовый след, по которому тут же прошелся обжигающий язык. Сиана выгнулась, с губ сорвался тихий вздох блаженства. Руки демона уже вовсю задирали подол ее платья. «Постой, Кай, погоди!» За спиной повеяло замешательством, но муж послушно отпустил подол и сложил руки у нее на животе. «Я тебе рассказать хотела. Это не просто изба». Сиана устроила голову у него на плече, наслаждаясь свежестью дождя. «Это та самая изба. Из моего видения. Помнишь, я тебе рассказывала?» «Помню». «Я видела именно этот момент. То, как я стою у окна, а ты...» Она чувствовала, как щеки заливает краска. «А я...» У него был такой голос, что и поворачиваться не надо. Сиана точно знала, что Кай улыбается так широко, как только возможно. Она накрыла его руки своими. «Я сегодня с Дар Ая говорила. Представляешь, он ждал меня у лавки. Предложил работу. Хочешь, чтобы я воссоздала купол разрушенного дворца. Обещал, что вернет мне все, что завещала мама. Еще и денег дал. Я на них дом купила». Као удивленно хмыкнул и поцеловал ее в макушку. «Ты не злишься?» «На что? Я не собирался сажать тебя в клетку. Ты моя жена, Сиана. Но ты сама вольна решать, чем тебе хочется заниматься». Сиана развернулась и посмотрела ему в глаза. В них не было ни капли осуждения, злости, раздражения. Кай смотрел с любовью. «Боги, как же сильно мне с тобой повезло!» Она уткнулась носом ему в грудь. «Дура набитая, подумала, вдруг ты против будешь!» Он нежно погладил ее по спине. «Не называй мою жену дурой! Могу и обидеться!» «Ладно!» Сиана отстранилась и запрыгнула на подоконник. «Не буду!» «Чем займемся?» «Я бы предложил начатое, но, по-хорошему, нам бы платье тебе купить и подарок на свадьбу». «Чью?» Кай потушил свечу и как-то по-домашнему улыбнулся. Вечером отец женится на Лиле. Решили не откладывать. Идем, прогуляемся по лавкам и перекусим. Наверное, ни одна женщина на свете еще не бежала с такой радостью делать покупки в компании мужа. Кай опять не подвел. Сначала запраковал десяток платьев, потом забрался в примерочную и начал домогаться. Чем чуть не довел чопорную хозяйку лавки до сердечного приступа. Было так весело, что Сиана аж прослезилась от смеха, когда они спасались бегством от гнева, оскорбленной таким откровенным развратом дамы. С подарком мы определились быстро. Као видел на витрине арбалет и пришел в такой дикий восторг, что выложил за эту бандуру целое состояние. Оказывается, Лили была одним из лучших стрелков во мраке, но Луки не жаловала, а вот арбалеты. В общем, идеальный подарок для демонической невесты. Кай оделся в первой желавке, прикупил обыкновенные черные брюки, сапоги и расслабленную шелковую рубашку с запахом. Ему шло, но задачу по поиску платья это осложнило. Все, что продавалось в торговых районах, было слишком броским и слишком нарядным по сравнению с тем, во что оделся ее муж. К тому же интуиция подсказывала, что и демоница вряд ли решит разрядиться в пух и прах. Не хотелось бы явиться в наряде лучше, чем у невесты. Им все-таки повезло. Уже под вечер, когда с арбалетом под мышку, они забрели в маленькую лавочку на отшибе, и она увидела его. Скромная, но совершенно очаровательная. Из тончайшего струящегося шелка на тонких бретельках. В это платье Сиана влюбилась с первого взгляда. Хоть и стоило оно сущие гроши. «Ты похожа на эльфийскую принцессу», – бросил Кай на выходе из лавки, придержав для нее дверь. Сиана остолбенела. Эльфы. «Как она могла забыть?» «Ты чего?» «Я забыла об обещании, что дала на Кире. Сколько у нас времени до свадьбы?» «Часа два есть». Кай поудобнее перехватил арбалет и заботливо заправил ей волосы за ушко. «Что за обещание?» Она все ему рассказала. В деталях. О том, что именно от нее хотела богиня. Муж нахмурился. Просто пролить кровь в храме и попросить благословения? Больше она ничего не сказала? Ничего, только это. Странно. Она ведь могла что угодно попросить. Об этом Сиана тоже думала, но пришла к одной единственной мысли, которую Кайрану и озвучила. Может, ей просто ничего не нужно? А взять с меня плату за благословление вроде как надо? Вот и попросила первое, что в голову пришло. Легкий взмах руки, и у нее перед носом вспыхнул портал. Прыгай. «Время есть, я с тобой пойду». Только этого ей не хватало. Сиана искренне ужаснулась. «Вавалькину? Эльфы демонов на дух не выносят». В свете последних событий она бы даже сказала, что сам Аргар Дайер гроза всех демонов, был куда более толерантен к выходцам из мрака, чем благословленные дети леса. «У меня на лбу не написано, что я демон», — ухмельнулся Кай. «Тем более мы в лес собираемся, а не в столицу». Портал действительно вел в Авалькину. Вышла она аккурат у кромки Вечнозеленого леса на юге королевства, жемчужины эльфийских земель. Сиана здесь бывала еще ребенком, вместе с мамой. Но таким опытом мало кто мог похвастаться. Остроухи не только демонов не жаловали. Себя они считали исключительным народом, венцом творения природы. Остальные же расы презирали. «Ты бывал здесь?» «Скорее всего, да. Открыть портал туда, где ты не был, непросто». Акай слишком уж быстро управился. «Конечно! И я же внук Катта Он взял ее за руку и аккуратно ступил на выстланную мелкими голубыми цветами тропинку. Эльфийский лес сам показывал путникам дорогу. Странно, но поведение демона ничуть не нарушало гармонии природы. Льства шумело на ветру, птички пели, а дорожка, причудливо извиваясь, вела их к заветной цели — храм где обрывалась их тропинка, больше напоминал деревенскую часовенку. Крыша покосилась, а дверь отвисла и заросла плющом. Похоже, насолила Накира эльфом. Они ведь терпеть не могли грязь, разруху и беспорядок. Даже самые бедные районы Авалькины сверкали так, будто там не народ живет, а король. А тут такая хибара, иного слова не найти. «Уверена, что нам сюда?» Кай с сомнением покосился на храм. Сиана толкнула дверь. Уверена. «Ох ты, посмотри!» Лес уже отвоевал свое. Плиты на полу потрескались и вросли в землю. Стекол в окнах не осталось, а вездесущий плющ покрыл все стены и заполз на потолок, где, зацепившись за балку, мирно дрыхли летучие мыши. Сиана поежилась и прошептала. «Видишь, это просто храм. Старый, заброшенный. Подожди меня снаружи, я быстро». Канье доверчиво осмотрелся, втянул воздух носом, да так, что глаза сначала полыхнули серебром а потом почернели, и заключил, «Мне здесь не нравится». Тоской веет, и нет ей конца и края, аж голова кругом. Никакой тоски Сиана не ощущала, лишь досаду от того, что эльфы так забросили святыню. Но она и не менталист, демона виднее будет. «Ладно, можешь тут постоять, мне бы только алтарный камень найти». Задача, надо сказать, не из легких, когда даже статуя богини плющом поросла. Пойди найди этот священный булыжник, который Сиане предстояло щедро полить собственной кровью и попросить благословения. Так вон, жестом Кай указал на россыпь камней у подножья статуи Накиры. Рассыпался камень, хотя больше похоже на то, что его кто-то кувалдой приложил. И правда, она подошла поближе, стараясь не стучать каблуками, дабы не разбудить спящих мышей, и присела на корточки. То, что в теории должно было быть гладкой, отполированной сферой, Нынче больше напоминала каменную крошку, будто кусок барельефа на балконе старого особняка откололся и упал на землю, рассыпавшись в труху. Кай присел рядом и одним движением сгреб камни в кучу. Жалкое зрелище, но для ритуала сойдет. Держи. Руку мужа окутал черный дым, и на ладони появился маленький кинжал с красным камушком на рукояти. Ритуальный. Разрез не почувствуешь, и затянется быстро. Я у дверей постою. Он и правда встал и отошел ко входу, повернувшись к ней спиной. Сиана полоснула лезвием по ладони и действительно не почувствовала боли. Кровь хлынула рекой. «Великая Накира! Повелительница смерти!» Она вдруг запнулась. «Ну что за ересь? Повелительница смерти? Кто вообще наградил Накиру этим титулом? Разве она не даровала жизнь? Там, в своих садах, где, возможно, в этот самый момент ее мама, избавившись от навязанных правил, глупых условностей, могла держать за руку любимого. Сиана не смогла произнести слова, знакомые ей с детства. Не посмела. Всех богов о благословлении просили одинаково, меняя лишь имена звания Накира заслуживала большего. «Маидере Инсада сада четыре слова, но в них она вложила всю душу. «Благослови на жизнь, Великая». У двери подавился вздохом и закашлялся Кай. «Ты знаешь мертвый язык?» Не такой уж он был и мертвый. Всего-то навсего устаревший вариант всеобщего. Если Сиана не ошиблась в датах, то как раз на нем и должна была при жизни говорить на Кира. «Молодец, девочка!» Голос богини раздался у нее в голове. «Я польщена! А теперь беги! Опоздаешь еще на свадьбу!» Сиана? Она не заметила, как Кай оказался у нее перед носом. «Порядок?» «Да». Рана на руке затянулась мгновенно, как он и обещал. «На Киры довольна. Теперь можем и на свадьбе потанцевать». «Всё не пойму, где подвох?» Сяна устала, зевнула и вышла наружу. «Нет его. Такой вариант тебя совсем не устраивает?» Кай аккуратно прикрыл дверь и снова прислушался. «Слышишь?» «Что?» «Шуршит что-то». «Мыши, Кай! Ты что, на потолок не смотрел?» Мы там шумели, как два медведя. Естественно, они проснулись. Более того, мне кажется, они недовольны. Так что давай уже вернемся. Там свадьба, в конце концов». Демон насупился и еще целую минуту стоял у двери, прислушиваясь. Глазами пару раз сверкнул для порядка. Недовольно цокнул языком и собирался вернуться, но Сиана окончательно потеряла терпение и сама открыла портал прямо у него перед носом. Туда он и шагнул, не ожидая подвоха. «Сиана!» Возмущенно рыкнул Кай. «Там кто-то был!» «Мыши! Там были мыши! Обыкновенные летучие мыши! А у тебя, друг мой, паранойя развелась на нервной почве! Очнись! Посмотри вокруг, какая красота!» Ночной льсенор был чудо как прекрасен. Шумели фонтаны, шелестела листва. На черном небе мерцали звезды так ярко, что хотелось прилечь на ближайшие лужайки и любоваться ими до утра, пока солнце не взойдет над горизонтом. Сиана думала, что свадьбу сыграют в пещерах Сейгарда, там, где теперь жили демоны клана Каэде. Но Нгар положил глаз на королевские сады у дворца Иллая. Они почти не опоздали. Протиснулись меж рослых туй в тот самый момент, когда невеста шла к жениху. Вернее, ехала. Такой свадьбы свет еще не видывал. А выражительная черноволосая демоница, счастливая настолько, что слезы сами наворачивались на глаза – Сидела на спине у Грифона, огромного, с черной лоснящейся шкурой, внушительными крыльями и густой золотистой гривой. Сиана сразу признала в нем Айкиса, любимого питомца Вайдары. Принцесса шла рядом, сияя как медный таз, но даже пальцем не касалась того, кого простые обыватели считали чудовищем из мрака, Сиана в том числе. Репутация Грифонов была так себе, но Айкис был мил и послушен как щенок, По дорожке вышагивал медленно, бережно, будто понимал, что на спине своей несет по-настоящему ценный груз. Нгар закусил губу и не дышал. Сяна впервые видела его таким, окрыленным. Демон, вопреки ее ожиданиям, принарядился, как и его возлюбленная. Платье у Лилии было невероятное. Легкое, струящееся, с открытой спиной, сотканной из невесомого черного шелка. Смоляные волосы демоницы нарочито небрежно зачесанные за уши, густым каскадом лежали на плечах, открывая взору роскошные платиновые сережки с черными бриллиантами. Но самым красивым в ней было то, как она смотрела на ангара. «Смотри-ка, что творится!» — шепнул ей на ухо Кай, когда церемония уже закончилась, и гости пустились в пляс. «Глядишь, а кольцует твоя подружка нашего лавеласа!» Сяна проследила за взглядом мужа в укромном уголке у фонтана на скамейке, блаженно прикрыв глаза, отдыхала Санта румяная, с распухшими от поцелуев губами. На плечах некромантки красовался легкий мужской плащ. Хозяин упомянутого плаща пристроился рядом и с мечтательной улыбкой подростка вырисовывал на ладони лоис какие-то завитушки, едва касаясь кожи кончиками пальцев. Вот уж воистину, Сиана и подумать в жизни не могла, что однажды своими глазами увидит влюбленного Килмора. «Потанцуешь со мной?» — предложил Кай. «А как же арбалет?» «Мы их даже не поздравили», — ахнула Сиана. И поняла, что поздравлять было уже некого. Нгар и Лили сбежали с собственной свадьбы. Улизнули, кстати, не они одни. Краем глаза Сиана заметила Рисерию, юркнувшую в портал вслед за Энсером. Кто бы мог представить, что среди всех мужчин на свете этот хмурый мальчишка со шрамом совсем еще юный и станет избранником многоликой. Влюбленные и счастливые, Кай и Сиана танцевали до рассвета. Забылась Авалкина, и храм заброшенный забылся, ведь никто из них так и не заметил проросшую плечом табличку у подножья статуи Накира. Здесь покоится презренный предатель, убийца и узурпатор власти Фионор Эларинае.